Глава четвертая Дальнейшие мои воспоминания о моих первых годах на земле более обыденны и точны, хотя все так же скудны, случайны, разрознены. Что, повторяю, мы знаем, что помним мы с трудом вспоминающие порой даже вчерашний день.